Глава тридцать вторая По случаю победы, моей, а не Амадеевой, что бы там этот кретин себе не навыдумывал, и еще двух парней, победивших в двух других тройках, Жан-Поль устроил банкет. Прямо на полигоне. А чего, спрашивается, далеко ходить? Оказалось, что в стороне от трассы уже поставили и накрыли длиннющий стол. Во главе стола сели главные герои дня — то есть Амадей с Дианой и Жан-Поль с матушкой. Второстепенные персонажи расселись по бокам. Их было немного, человек двести от силы. Больше всего мероприятие напоминало свадьбу, на которую у тебя пригласили дальние родственники. Тьма народу, никто никого не знает, зато наливают и кормят на халяву. Диана оказалась бесконечно далеко, не поболтаешь». Ну и смотреть на то, как она сидит рядом с Амадеем за столом, до зарезу напоминающим свадебный, было мерзко. И я не смотрел. И без Дианы было на что смотреть. Глазище у Фионы при виде халявной выпивки так и засверкали. Хорошо хоть обслуга оказалась грамотной. — Сок, вода, лимонад? — предложил возникший рядом с нами официант. — начала Фиона. б — перебил я. — Компот из сухофруктов есть? — Нам по понажористей с черносливом. Официант огорченно развел руками. — Боюсь, что нет. Могу предложить ягодный морс. — Давай! — кивнул я. — Адаме? — Мне пиво. Ухитрилось-таки влезть Фиона. Или вина, или... — официант покачал головой. — Гонщикам алкоголь не предлагаем, простите. Распоряжение господина Монтрезо-младшего. «Очень правильно», — одобрил я. «Передай господину Монтрезо мое восхищение». Официант кивнул, налил нам из стеклянного кувшина морса и ушёл. «Костя», — глядя вслед официанту, трагическим голосом начала Фиона. «Заикнёшься про выпивку, припью», — пообещал я. «Но, Костя, это жестоко». «Жестоко лыка не вязать с утра пораньше», — парировал я. «Хорошо, хоть не срисовал тебя никто. Не пустили бы в заезд и привет. Уже бы червей кормила». «Да-да, я все осознал. Я подвел тебя, я не должен был пить. Больше никогда, клянусь». «Проходили, ага», — кивнул я. «Только вот что, дружище, имей в виду, я тебе не дорожайшая супруга, чтобы морали читать. Сегодня хрен с тобой, ладно? А вот если, не дай бог, еще раз с утра накидаешься...» — Сниму ремень и выпарю. Клянусь. «Да -да — Да-да, — забармотала Фиона. — Я же говорю, я все осознал. Утром это действительно ни в какие ворота. Позор мне, позор. Но сейчас-то уже вечер. Она вопросительно заглянула мне в глаза. — Сейчас никуда не надо ехать. Мы празднуем победу. Неужели по такому святому поводу? «Неужели — Неужели? — отрезал я. — «Заткнись, не беси. И поездить нам, кстати, еще придется». «То есть?» — опишила Фиона. «Опять?» «Снова?» «Это секрет. Не ори». Фиона горестно вздохнула, но приставать ко мне дальше не решилась. А я в процессе пережевывания халявных закусок и запивая их морсом, понял, что план в голове постепенно сложился. Наручник часов никогда не носил, фиг надо, телефон есть». И сейчас наступил первый в жизни случай, когда пожалел об этом. Покрутил головой. Заметил часы на руке у соседа. Аккуратного старичка в старомодном костюме тройки. «Простите, а который час?» Старичок посмотрел на украшающий левую руку золотой будильник. «Шестьдесять». «Спасибо». Я встал и подтолкнул Фиону. «Пошли, дельфин алкоголический». Она даже не спросила, куда. Молча панура встала. Отходники начались, похоже. Это самое фиговое, когда с утра накидываешься. Плавали, знаем. Только вот сочувствие к Фионе у меня не пробуждалось абсолютно. Одно дело благородно перед занятиями в Тихане нажраться, а другое, когда-то навигатор на самоубийственных гонках, пустилиповый и Я огляделся вокруг. За столом пировали. Жан-Поль во главе стола толкал речь. Да нас, кажется, никому не было дела. Без Дианы не сбежим. Жан-Поль это прекрасно понимает. А даже если бы и да, куда тут бежать-то? Даже номера мира не знаем, в котором оказались. «Прогуляемся», — объяснил я зачем-то старичку-соседу. «Свежим воздухом подышим». Тот благосклонно кивнул. А я потащил Фиону за собой в сторону боксов, Товарищ инструктор, который в банкете почему-то участия не принимал, по моим прикидкам, должен был находиться там. Как «Костя!» — через несколько шагов озадачилась Фиона. «А п -п почему я дельфин?» Это древняя и красивая легенда. Когда-то, когда люди жили в пещерах и добывали огонь трением, мальчик и девочка из двух враждующих племен полюбили друг друга. Но их родители не хотели, чтобы они были вместе. Они тайно встречались, но их выследил один уродец, которому больше всех было надо, и сообщил вождю племени мальчика. Вождь рассверепел и велел повесить мальчика за яйца на дереве, а девочка от грусти превратилась в прекрасную русалку. «Правда?» — ахнула Фиона — Я заметил, что ее начала колотить алкоголической дрожь. Это к тому гляди, скоро руки трястись будут на постоянной основе. Потом пойдут неизбежные изменения во внешности. Кожа дрябнет, взгляд потускнеет, интересные места обвиснут. Блин, хреново-то как. Лечить надо. Лечить. Истинное. Ответил я, стараясь не показать своей брезгливой жалости. «Два дерева нагнули, левое яйцо — к березе, правое — к осине. И отпустили». Фиона помотала головой, видимо, пытаясь отделить в моей речи правду от пурги. «Не преуспела», — опомнилась. «А куда мы идем?» «К ларьку за пивом. Тебе ж похмелиться надо». «Правда?» — аж подпрыгнула в предвкушении о Ну, вон и продавец стоит. У тебя тара есть? Тут только в свою наливают!» Фиона, непонимающе завертела головой, а потом обалдело уставилась на товарища инструктора. Он действительно стоял рядом с боксами. С таким видом, как будто не сомневался, что мы придем, и только нас тут и дожидался. Мрачно объявил, когда мы приблизились. «Обычно я такого не делаю». «Вы у меня тоже первый», — кивнул я. «Против дельфинов с перегаром ничего не имеете?» Инструктор привычно проигнорировал мой искрометный юмор, повернулся и махнул рукой, мол, следуйте за мной. Следовать пришлось недолго. Тарелка стояла тут же. Не гоночная, обычная. Примерно как та, на которой мы слиняли из прокуратуре, и которая сейчас гниет, наверное, за трактиром, в одном средней упоротости мере. «А это?» Фиона пыталась понять, что вообще происходит. «Это уже ларек». Окончательно уверившись, что обо всем догадался правильно, успокоил я. «Залезай, садись. Да не вперед, на заднее». За штурвал уселся товарищ инструктор, все с такой же непроницаемой мордой лица. Я сел рядом. «Пристегнись». «Серьезно?» покосился я на него. Меня на сегодняшнем заезде раз пятьсот чуть не убило. А убило бы, никто б не заплакал. А теперь, типа, пристегнись. Хрен с тобой, золотая рыбка, пристегнусь. Я тут не для того, чтобы выёживаться. Я по важному делу. И сейчас мне, видимо, расскажут, по какому». Товарищ инструктор не разочаровал. «Господин Монтрезо-младший сам делает ставки». — сказал он, когда я пристегнулся. — Твоя победа важна. Только поэтому я собираюсь показать тебе трассу. — Так это не из-за дружбы? — огорчился я. — Нет. — Эх, жаль. А я-то думал. Опрасный труд. Твое дело — побеждать, а не думать. С этими словами инструктор запустил движок и и с места в карьер стартовал вертикальным взлетом. Меня вдавило в сиденье, Фиона сзади хрюкнула. Может, наблюет тут этому роботу? Так ему и надо. Нефиг было палкой драться. «Запустить программу трасса!» — скомандовал инструктор. Голос у него такой был, что хрена слушаешься. Наверное, даже Запорожец бы с испугу запустил программу трасса или Харакири себе сделал». На приборной панели засветился экран. На чёрном фоне появилось зелёное нечто, которое можно было бы назвать героиновым приходом Пикассо. Типа таких лабиринтов, которые в газетах печатают для детей. «Помоги кошке добраться до бутылки, не отрывая карандаша от бумаги». Только тут всё было в 3D и выглядело раз в сто страшнее. «Победителя определит лучший результат по очкам». — сказал инструктор, когда на экране белая стрелочка, обозначающая нас, доползла до зеленой линии и мигнула. «Вы встали на трассу», — сообщила надпись. Инструктор не спеша повел тарелку по зеленой линии. В левом углу экрана начали появляться цифры. «Очки», — пояснил инструктор, щелкнув по экрану. «Идешь по трассе, раз слетаешь с трассы», — он повел штурвалом. Белая стрелочка отклонилась. «Вы покинули трассу», — сообщила надпись, и цифры начали убывать. «Чем выше место в числе всех, тем быстрее начисляются очки», — говорил инструктор, вернув тарелку на линию. «Если десяток машин идут вереницей, победу одержит та, что идет первой. Если, конечно, и по очкам тоже победит». «Так это...» — откашлившись, сказал я. «Вот вы чуть рулем дернули и с ушли. Тут ведь две тарелки не разъедутся». «Верно». Я посмотрел на инструктора. Он на меня. Я сглотнул. Вот о чем с самого начала говорила Фиона. Вот что завтра тут будет. Бойня, месиво, крошево, война и немцы». «Содом и Гаморра». «Впрочем, до двух последних, надеюсь, не дойдет». «Дополнительные очки получают те, кто приходит к финишу первым, вторым и третьим», — говорил инструктор. «Часто это оказывается решающим пунктом, поэтому стараться нужно и держаться на трассе, и обгонять соперников». За сбитых соперников начисляются дополнительные очки. Охренеть! То есть буквально в правилах прописано «творите, что хотите». «Все для удовольствия публики», — будто бы оправдываясь заметил инструктор. «Билеты на этот заезд уже перепродаются по цене форсированной крины. Последнее слово я не понял, но тут инструктор любовно похлопал рукой по рулю, и до меня дошло, что так называется его тарелка. И что в ней такого особенного? Еле ползет же. Тут инструктор резко вдавил педаль, и меня вжало в спинку кресла. Взвизгнула Фиона. Появился какой-то гол, а вот свиста ветра слышно не было. Хорошо загерметизировали. Инструктор буквально одной рукой вел крину по всем изгибам глюканутой трассы. Я только успевал шептать. Поворот, спираль, зигзаг, вверх, пике, влево, спираль. Особенно озадачивали спирали. Тут, чтобы сохранить скорость, приходилось пускать тарелку, вертеться, периодически переворачиваясь кверху ногами. В таком положении я не водил еще ни разу. А вот инструктор справлялся спокойно с линцой. «Господин Амадей — великий творец», — сказал он. «А вот гонщик из него так себе. Но господину Монтрезу-младшему нужна победа. Он слишком много поставил на эти гонки. Поэтому будь готов к тому, что тебе придется многое делать самому». «Вот потому-то я и здесь» ворчал я. Во время очередного поворота увидел внизу полигон, сейчас пустой. Небольшой участок трассы в самом начале около разгонной зоны проходил прямо над головами зрителей. Наверное, чтобы пощекотать нервишки. «Хм, а если упадет кто?» «В этом мире в суды за подобное не подают на организаторов?» «Хотя на Жанполе попробуй подай». Жахнет иглой в нервный узел и заявит. «Папа говорил, что судиться долго и дорого. Быстрее и дешевле убить и закопать». «Минус сто очков — дисквалификация. Приказ садиться продолжал товарищ инструктор. «Отказ — выстрел из ЭМП». «ЭМП?» — переспросил я. «Электромагнитная пушка вырубает всю электронику, ты падаешь и вряд ли выживешь. Заезд, как обычно, два круга». Фиона сзади героически боролась с сорвотными позывами. «Стишок прочитай, полегчает», — посоветовал я. «Как-то в полночь, в часу угрюмый утомившись от раздумий, — пропищала Фиона. — молодец. Продолжай. — Я не алкоголик. Задремал я над страницей фолианта одного. — о Под названием «Настойка из крыжовника». — Костя, если будешь перебивать, я ничего читать не стану. Я только рукой махнул и стал слушать дальше про говорящего ворона. На ностальгию прошибло. Вспомнился тот, которого Гримуэль ругаться научил. — «Как он теперь?» «Ворон, да и гремоль тоже. Только-только поднялся пацан, в служители поступил. И тут хре себе! Нет Дианы! Может, Амадейт даже ее божественность отменил?» «Запомнил!» Вывел меня из задумчивости инструктор. Я посмотрел на экран, выглянул в окно, снова посмотрел на экран и кивнул. «Отлично!» Даже лучше, чем планировалось. Во-первых, после виража над полигоном оказываешься практически у самого ограждения. Ещё и трассу занизили, чтобы зрители срались. Отлично. Во-вторых, кроме Амадеи никакого аварийного контроля, очевидно, не будет, раз уж они пушками грозятся. Конечно, хорошо бы понять, где эти пушки стоят и как именно действуют. А вот замечу завтра». Жан-Поль пообещал, что народу будет тьма. Из нашей команды космических дьяволов трое лучших плюс хреновая толпа представителей других команд. Вылетать, думаю, будут часто. И вряд ли пушки слишком широким радиусом лупят. Скорее всего, прицельно. А то позбивают лишних, и шоу закончится раньше, чем планировалось. Но в целом с пушками все просто. «Скачи, как зайцу куриной!» или стелись по земле. А лучше и то, и другое. и можно без хлеба. Я от бабушки ушел, и от дедушки ушел, и от агентов Альянса ушел. А уж этих-то отморозков сам Бог велел свалить. В-третьих, я заметил время, которое тоже отображалось на экране. Товарищ инструктор пролетел круг за четырнадцать минут». Мне без ложной скромности пока не приноровлюсь на два круга понадобится минут двадцать пять. Второй круг берусь сделать быстрее. Кое-где можно будет подрезать. Мне-то пофиг, я не за очки, я за идею. И того полчаса можно смело закладывать. Осталась сущая мелочь. Посвятить в мой план Диану. «Запомнил», — повторил инструктор. «Суть уловил», — кивнул я. «Фигня война. Главные маневры. Высадите нас тут, пожалуйста. Мы пешком пройдемся. Сдачу можете себе на чай оставить». Инструктор, молча покачав головой, принялся снижать тарелку.